Они не только летали, совершив путешествие далеко за горизонт, но и разговаривали, искренне и обо всем, в полной мере использовав часы уединения. Помпилио рассказал о Химмелесгартне. Немного, довольно скупо, но каждая деталь о загадочной планете Бомбольера казалась девушке необычайно яркой. В ответ Адиген услышал рассказ об Ушире об экспедициях, что планировали снарядить за правую хорду, о в барьерной россыпи и странных обитателях юга. Они не сбивались на монологи, шутили, поддевали друг друга, продолжали выбранный с самого начала стиль общения, а потому теперь, к расставанию, Кира заготовила необычный вопрос. «Почему ты позволяешь мне так себя вести? Ведь я тебе не ровня». Но удивить Помпилио девушка не смогла. Судя по всему, он ожидал, что услышит нечто подобное. — Мы похожи, — улыбнулся Дардагин Тур. — Но Дагомара не Адигены. Я решил закрыть глаза на это обстоятельство. Я должна быть польщена? и не должна меня разочаровывать. В смысле? Такого ответа Кира не ожидала. — Оставь комплексы, — самодовольно посоветовал Адиген и «Я забыл о твоем происхождении, вот и ты не думай о том, кто я!» «Наслаждайся общением с умным собеседником!» «Когда еще так повезет?» «Ты ведешь себя невозможно!» «Не возмущайся, терпи!» — перебил разозлившуюся девушку одиген «Зачем?» «Продолжает производить на меня впечатление!» — Риком ничего не добьешься, так что постарайся смутить меня покладистостью. — Когда-нибудь я тебя убью, — прошипела Кира, но развивать мысль не стала, поскольку заметила нечто странное. Поровинг медленно подплыл к причалу. Выбравшиеся на нас механики закинули береговым швартовы, но не их работа привлекла внимание девушки, от тридцать примерно человек, что ожидали на пирсе полицейский в форме, печального вида мэра в окружении нескольких растерянных клерков, группа сосредоточенных ушерцев, среди которых выделялся Винчер Дагомара. — Кажется, что-то случилось, — пробормотала Кира. — Все отрицай, — весело посоветовал Помпирио. — Бабарскому это помогает. Кому? — Кому? — Неважно. — Тадор! — Дамы, сэр! Валентин заглянул в кабину. «Мы прилетели, Теодор!» «Конечно мы, сэр!» Обратный путь на пирс Дердагентур проделал знакомым способом. На руках услуги и механика. Только на этот раз впереди вышагивала встревоженная Кира. «Отец, что случилось?» Но консул промолчал, внимательно наблюдая за тем, как Дердагентура усаживают в инвалидное кресло. Жест показал, что встречающие прибыли за Помпилио и вызвал громкое замечание. — Я знал, что не следует отправляться на прогулку с твоей дочерью. — Вы не в том положении, чтобы шутить, командор. — Так ведь я не о здоровье! — усмехнулся Помпилио, хлопая себя по бедрам. — Добрый день, консул! Валентин расположился за спиной хозяина, мрачно изучая враждебную толпу. Безмятежность Дердагентура коммердинеру не передалась. — Добрый день, командор! — вежливо ответил консул. Приятно, что то лично приехал пожелать мне его. Среди собравшихся на пирсе ушерцев пробежал недовольный шепоток. Им не понравилось поведение Адигена, однако Дагомар остался невозмутим. «Командор, не скажете, где находится ваш цепель?» «Не скажу», — точнул головой Помпилио. Шепот усилился, медленно превращаясь в ропот. «Почему?» «Потому что тебе известно, куда он отправился, а муж?» «Я спрашивал, не куда он направился, а где находится?» и проспал изобретение радио?» «А муж не выходит на связь!» Дердагентур нахмурился. «Отец, что случилось?» — не выдержала Кира. «Похищен магистр Гатов». «Что?» — девушка перевела взгляд на Дигена. «Ну, при тут Пампилио?» Павел отправился на встречу с бортовым алхимиком пытливого амуша Андресом Мерсой, который тоже исчез, — объяснил консул. «А чуть раньше Сферопорт покинул пытливый амуш, мы не можем установить с ним радиосвязь». Дагомара выдержал многозначительную паузу. «Я полагаю, заговор...» «Звучит глупо!» — прокомментировал Пампилио. «Я полагаю». «У вас есть что сказать в свою защиту?» «Какую защиту?» Дэр Дагентур недоуменно посмотрел на консула. «Защищаться от идиотских инсинуаций!» «Теодор, мы уезжаем «Да, мы сэр!» Однако Валентин не сумел даже обозначить движение. «Командор, не усугубляйте!» попросил Дагомара. У инвалидного кресла выросли двое полицейских. «Разве вопрос не закрыт?» «Вы арестованы по подозрению в похищении магистра Гатова». «Отец, опомнись!» «Теодор, я не хочу с ними разговаривать». Помпилио откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди и уставился куда-то перед собой. Уголки его губ были недовольно опущены. «Мессер Дэрдагентур выражает решительный протест и предупреждает, что ваши действия способны спровоцировать международный скандал», – громко сообщил коммердинер. «Кстати, сеньор Валентин, лично вы свободны», – уточнил консул. «Как вы это себе представляете?» – презрительно осведомился Теодор. И тут же перешел в наступление. «Мессер Дэрдагентур требует поставить в известность капитана дервиге Вигге, руководителя лингийской делегации». Напомнив тем самым о стоящем на рейде доминаторе. У мэра замечание Валентина вызвало кислую гримасу, но закусившие у Делада де Гомара плевать хотел на такие мелочи. Капитана известят. Тодор, пусть Дорвиги немедленно отправляется в Ленигард, тихо произнес Помпирио. Мне нужен амуш. Дамы, сэр, вы вооружены? Один из полицейских наклонился, словно собираясь обыскать Дердагентуры чем вызвал почти истерическое восклицание Киры. «Папа!» Даже она понимала, что одно дело ареста Дигена и совсем другое публичное оскорбление. «Папа!» И консул сообразил, что едва не перегнул палку. «При командоре нет оружия», мрачно пробурчал Дагомара. «Полицейский отступил. Доставьте его в городскую тюрьму». «Папа!» «На моем автомобиле!» хрюкнул консул. И отвернулся.